Под навесом золотым, С королем-супругом рядом. Королева озирает Круг придворных детским взглядом. Носик вздернутый французский, Шаловливые гримаски, Уст улыбчивых рубины, Сколько чар и сколько ласки! Как цветок она прекрасна, Боже, бедную помилуй, С берегов веселой сены Привезли ее в унылый край сухого этикета и зачахла, как в пустыне. Бланш Бурбон в отчизне звали, Доньей Бланкой стала ныне. Сам король жестоким Педро прозван слугами своими, но сегодня в духе он, лучше он, чем это имя. С приближенными любезно разговаривает Педро, мавром и евреем тоже. Комплименты сыплет щедро, в рыцарях бескрайней плоти он обрел друзей бесценных, превосходных финансистов, выдающихся военных.